Волк и человек Однажды лисица рассказала волку о том, как человек силен, и что ни один зверь не может ему противостоять, и разве что только хитростью может спасти от него свою шкуру. — Ну, повидай я хоть разочек человека, — сказал волк, — я все же на него бросился бы. — В этом я берусь тебе помочь, — сказала лисица, — приди только ко мне завтра пораньше.